Я получу предварительное решение, — выяснил вельмо, — в котором будет указано, что мой доверитель является съемщиком квартиры на половинных началах, и вы его отсюда не выставите. Снимите картины, выясните, что принадлежит покойнику, что моему доверителю, но мой доверитель не уйдет никуда, милый юноша. — Я буду уходить, — сказал старый музыкант который, слушая это отвратительное препирательство, вновь обрел какие-то силы. — И правильно сделаете, — заметил Флизье. — По крайней мере, избавите себя от ненужных расходов, потому что в этом спорном вопросе вы и проиграете. Контракт является официальным документом. — Контракт, контракт, — сказал Гельмо. — Поверят нам, а не контракт. Тут свидетельские показания не могут быть приняты во внимание, как в уголовных делах. Ведь не собираетесь же вы прибегать к экспертизе, к расследованию, к частным постановлениям и судопроизводству? Нет, нет, нет, вызовил испуганный шмуке, я сейчас же буду переешать, я буду уходить. Шмуке по образу своей жизни, потребности, которые он ограничил до предела, Был, сам того не подозревая, философом и стоиком. Все его имущество состояло из двух пар ботинок, пары сапог, двух пар насильного платья, дюжины сторочек, дюжины шелковых шейных и дюжины носовых платков, четырех жилетов и великолепнейшей трубки с вышитым кисетом. И то, и другое было подарком понца. Он вошел в спальню, страшно возбужденный, кипя не Взял свои пожитки и положил на стул. Вот это вещи все мое, сказал он с простотой, достойный Цинцинанта. И фортепиано, тоже мое! Мадам, обратился президент к тетке Саваш, позовите кого-нибудь на помощь и выставьте на площадку фортепиано. Вы уж слишком жестоки, — вступил. Здесь распоряжается господин мировой судья, его дело приказывать. Там есть ценности, заметил протоколист, указывая на спальню. Кроме того, ваш доверитель уходит по доброй воле, прибавил мировой судья. Когда еще не встречал таких клиентов, возмущенный вельмо повернувшись к шмуке. Вы податливы, как воск. Я без Лично, где я буду умирать, сказал Шимуки, выходя из комнаты. Это не люди, а тигри. Я пришлю за своими пошитками, прибавил он. Куда, сударь, вы пойдете, куда будет угодно Господу Богу, ответил единственный наследник, великолепным равнодушием махнув рукой. Покажите мне ваш адрес. «Ступай за ним следом!» — шепнул Фрезье на ухо старшему дистанту. Мадам Кантине приставили сторожить печати и выдали ей пятьдесят франков из тех денег, что были обнаружены в комнате. «Все идет хорошо!» — сказал Фрезье господину Вителю, когда шмуки ушел. «Если вы хотите уступить свою должность мне, повидайте супругу председателя суда госпожу де Марвиль, Вы с ней договоритесь. Вам повезло, это не человек, а ягненок, сказал судья, указывая на шмуки, который со двора в последний раз смотрел на окна своей квартиры. Да, дело в шляпе, ответил Фрезье. — не сомневайтесь, выдавайте внучку Запулена, он будет главным врачом в приюте для слепых. Посмотрим. Прощайте, господин Фрезье. Сказал мировой судья, по-приятельски пожимая ему руку. У этого человека богатые данные, заметил протоколист. Далеко пойдет такой Пройдоха. Было одиннадцать часов. Старик-немец, поглощенный мыслью о покойном друге, машинально выбрал тот путь, по которому обычно ходил он. Он видел его, как живого. Он шагал тут же рядом. И так Шмуке добрел до театра, откуда как раз выходил его друг Топинар, только что покончивший с чисткой кенкеток за кулисами и раздумавший о тиране директора.